Глава 14. Наверное, она что-то снова делает не так, лезет не в своё дело, как сказал бы ей Паша, и укотил куда подальше, чтобы не вникать в её проблемы. Егор бы просто тяжело глянул, после чего посадил бы под замок. Сегодня её никто не мог контролировать, и она могла делать что захочет. А началось всё с того, что она шла ранним субботним утром со стадиона, и тут увидела этого человека. Она не могла ошибиться, это был тот самый человек, о котором ей рассказывал капитан Вихров. Со слов Нестерова, конечно. Так вот, с этих самых слов именно этот человек очутился в непосредственной близости к ней, когда ее кто-то сбил в темноте два раза с покупками. У мужчин было двое, это она поняла прекрасно и рассмотрела. Одного чрезвычайно плохо, второго нормально рассмотрела, Второй даже попытался помочь ей подняться. Оба исчезли почти одновременно. И на смену им явился капитан Вихров. Так вот, Егор-то и рассказал ей впоследствии, что второй мужчина, оказавшийся братом одного из погибших пассажиров злополучного рейса, оказывается в её дворе преследовал возможного преступника, и им, возможно, является тот самый гражданин, который едва не наступил на неё в темноте. И по описанным приметам он был кривоногим и даже, возможно, проживал в ее доме. И что же? Идет она субботним утром со стадиона, вспотевшая, дико собой гордившаяся, и тут... И тут из среднего подъезда выбегает какой-то малый и, чуть прихрамывая, бросается на парковку. По пути он едва не сбивает с ног собашницу с крохотным шпицем. Шпиц тут же возмутился и залился диким лаем. мало и замахнуться на него сумкой, большой сумкой, дорожной сумкой. Собашница возмутилась и принялась на него кричать. Тут начал отвечать ей, завязалась перебранка, но не в этом суть. Не грубые обоюдные оскорбления привлекли внимание Лизы. А внимание её привлекло то, что внешность мужчины совпадала с приметами, о которых рассказывал Егор. И вместо того, чтобы идти к своему подъезду, Лиза пошла к своей машине. Ключи от машины у неё были на общей связке с квартирными. Она забралась на водительское сиденье и стала наблюдать. Перебранка закончилась внезапно. Собашница подхватила на руки собачку, погрозила кулаком кривоногову малому и убралась. А тот сунул большую дорожную сумку в багажник, сел за руль и покатился двора, потом по проспекту. Потом свернул на шоссе, ведущее к коттежному посёлку. Лиза сверилась с бортовым навигатором. Всё верно, там только дома, никаких промышленных объектов. Дома очень-очень очень обеспеченных людей, судя по высоким заборам и черепичным крышам, покрывающим 3, а то и 4 этажа. Куда они ехали, она понятия не имела. Надо было позвонить хоть кому-то, либо Маринке, либо Егору. Но она боялась и человека упустить, и нарваться на шквал возмущения. Поэтому терпела, ехала, стараясь держать дистанцию. Чёрная машина человека, наоравшего на соседку с карликовым шпицем, остановилась внезапно. Остановилась возле ворот дома под номером 27. Загородная улица, дом 27. Он вылез из машины, Старательно припряча лицо под капюшоном длинной ветровки, обошёл машину и двинулся к воротам. А дальше всё. Лиза его упустила из виду. Видим, он всё же вошёл внутрь. Его впустили. Она просто просмотрела, пока гуглила адрес, по которому они приехали. Загородная улица, дом 27. Красивая улица, зелёная, много хвойных деревьев, даже птицы, казалось, здесь диковины, перепрыгивают с ветки на ветку, не как везде. За заборами наверняка и пруды с красивыми золотистыми рыбками, и шикарные цветники, и дорожки, петляющие среди цветников, загородная улица. К кому же наведался дядя, поскандаливший с безобидной собашницей? Мобильный интернет висел как никогда. Лиза чертыхалась и снова и снова забивала в поисковик адрес. Наконец-то. Загородная улица, дом 27. Адрес Антона Логинова, бизнесмена и мецената, недавно похоронившего свою бывшую жену. Выстрелили ссылки. Упс. Ничего себе, Логинов по этому адресу проживает тот самый Логинов. И сразу еще вопрос. Что тогда тут делает дядя, которого Степа Нестеров подозревает в убийстве Ани? Приехала и вдовца убить. Решил со всей семьей расквитаться. Ох, надо срочно вызывать подмогу. Пусть на нее ругаются, пусть даже орут, но она должна предупредить. Она нашла Маринкин номер. Но от набора номера ее отвлек Анатолий. Осторожный стук по водительской двери. Лиза неосмотрительно опустила стекло, чуть сунулась наружу и чуть не уткнулась носом в молнию той самой куртки, в которой ощегалял преследуемый её человек. "А что? Что вам надо?" Она перепугалась, в животе дросливо ёкнуло. Попыталась отпрянуть назад, но мужик успел ухватить её за шею и притянуть к себе. "Реб, я у тебя хотел спросить, детка, что тебе надо?" «Мне, мне ничего!» — прохрепела Лиза. Ей сильно сдавило шею от неудобной позы. Она шарила руками по дверной обшивке, пытаясь найти кнопку стеклоподъемника. Она словно исчезла, а мужик тянул ее за шею так, словно пытался выдернуть на улицу через окно. Он ей так шею сломает, у нее уже что-то похрустывает под воротником в спортивной кофте. Отпустите меня, ничего от вас не нужно, похтела Лиза и ворочилась. Чего тогда от самого дома за мной ехала? Зачем? шипел он ей прямо в лицо, обдавая запахом апельсиновой жвачки и копчёной рыбы. А зачем вы на меня напали? Во дворе в темноте, а? Забыли? Лиза наконец нащупала кнопку циклоподъёмника и нажала её. Вот дура. Она сделала только себе хуже. Поднявшееся стекло чуть её не удавило, пришлось опускать его обратно. Отпустите меня, быстро, я закричу. Она сепела из последних сил, вытащила руки и попыталась оттолкнуть человека, удерживающего её за шею. Ничего не вышло. Он стоял как каменный. Она попыталась крикнуть, никакого толку. Так это ты была? спросил он без всякого выражения. А чего по темноте бродишь? Людям под ноги попадаешься. Я в магазин ходила, отпустите. Лиза выдохлась, и ещё ей было так жутко, что она даже плакать не могла. Слёзы высушил дикий страх. Он убьёт её сейчас, сломает шею, а потом свезёт в её же машине куда-нибудь и утопит в реке. Дура, надо было сразу Егору звонить, или хотя бы Маринке, она ведь пыталась набрать ей. Елена брала всё же. Может, подруга её слышит и уже бьёт тревогу. И она выкрикнула сипло, ослабевшим голосом: "Что вы делаете на Загородной улице около дома номер 27, где живёт Логинов? Что вы здесь делаете?" От её вопроса он опешил. Смотрел глаза в глаза мгновение, а потом с возгласом: "А ну-ка, погоди, умница!" Открыл дверь и вышвырнул её на землю. Нашёл её телефон, упавший под сиденье, что-то в нём поискал, посмотрел, почитал. "А ты и впрямь умница, детка", тихо хихикнул мужчина и следом с силой опустил на её телефон квадратный каблук тяжёлого спортивного ботинка и приказал: "Вставай". Она разбила колени, когда он выбрасывал её из машины. На спортивных штанах в районе коленных чашечек проступили следы крови. Боли почти не чувствовала, кроме страха, ничего. В глазах плясали черные точки. Видимо, пострадал ее позвоночник. Может, даже он его ей сломал? Странно, что она все еще стоит на ногах. Господи, спаси и помилуй. В общем, так, детка. Он снова одной рукой схватил ее за шею, и там снова что-то хрустнуло. — Запомни, что я тебе сейчас скажу. — Ага, запомнил, — шепнула она. Если призывает её память ей в помощь, значит она ей ещё пригодится. А если ей пригодится, значит она о ней умрёт прямо сейчас вместе с памятью. У неё есть будущее, ура. Господи, услышал, спасибо. Всё не так, как ты думаешь. Он почти касался губами её щеки. Всё совсем не так. Запомни это и повтори тому, кто спросит. Ага. Ой, она даже улыбнулась, кажется. Или это нервный тик? Центральная нервная система, видимо, сильно пострадала. С чего бы ей тогда улыбаться в такой ситуации? Всё не так, всё иначе, быстро говорил человек, чьё дыхание обдавало копчёной рыбой и апельсином. Логинов на самом деле страшный человек. Не надо верить ему ни единому слову. Запомнила? Ага. И снова губы нервно расползлись в стороны. И я не сделал тебе ничего, так ведь? Да, — Да-да, только отпустите меня, пожалуйста, — взмолилась Лиза плаксивым голосом. Он ведь так и держал ее за шею, почти прижимаясь к ней всем телом. Было неприятно, неудобно, страшно. Даже белый день померк. И красота низкорослых деревьев, высаженных вдоль проезжей части, казалась зловещей. — Я не причинил тебе вреда, детка. Ты сама за мною вязалась. Но больше я тебе этого делать не советую. Я сейчас уезжаю отсюда. Не мешай моим планам. Ты меня не видела. Я тебя. Идёт. Он почти целовал её щёку, проговаривая всё чётким шёпотом. "Извинт, идёт, я уеду, да, только отпустите. Мне шею больно и голова болит". Повисла пауза. Он рассматривал её лицо, чуть отстранившись. Лиза судорожно вздрагивая ждала. Этот человек «Убийца? Он не пощадит. Он уберет ее как свидетеля его присутствия именно здесь, на улице Загородной, возле ворот дома номер 27. Он приехал убить Логинова и убьет его, потому что по-другому не может. Это заказ, это его работа. Он не может ее не выполнить». А Лиза его увидела или, как-то говорится на их языке, «срисовала». Это очень чётко вдруг проступило в его взгляде. Сначала сомнение, а потом, а потом беспощадность. Вот что. Ведь сдашь меня, детка. Точно сдашь, прошептал он с сожалением и полез свободной рукой куда-то себе под куртку за ремень, за пистолетом догадалась Лиза. И она затараторила: "Если у вас тут планировалось заказное убийство, если собирались убить Логинова, «Зачем позволили мне доехать за вами сюда? Зачем? Отделались бы по дороге. Зачем позволили мне стать свидетелем? Чтобы убить еще и меня? В раж вошли, аппетит проснулся. Откуда такая прыть в ней вдруг взялась? И даже силы появились, чтобы упереться ему в грудь руками. И он, странно, ослабил хватку и вытащил руку из-под куртки пустой, без пистолета». А потом его вовсе выпустил Лизу, попятившись на пару метров. А ведь ты снова молодец, детка, похвалил он с улыбкой, ничуть не меняющей его невыразительное лицо. Ты действительно будешь свидетелем, моим свидетелем. И о чём же я должна буду свидетельствовать? Лизу передёрнуло. Неужели он вынудит её присутствовать при убийстве? Нет, только не это. Ты должна будешь свидетельствовать, что я ничего не сделал, Логиново, детка. Как бы мне ни хотелось этого, я не тронул его. Ты должна это будешь подтвердить, если тебя спросят. Всё, пока, детка. И заметно припадая на одну ногу, сильно, этот странный человек быстро дошёл до своей машины, сел в неё и уехал. Она жива? Лиза принялась ощупывать себя. будто это чудовище отщепнуло от нее кусочек, убегая. Все на месте. Все ее тело, не считая разбитых коленей, не пострадало. Даже боль в шее отпустила. Она жива. Он не убил ее, не убил Логинова. Почему-то передумал. Плевать, она, главное, жива. С сожалению, глянула на разбитый мобильник. Ремонтировать там было нечего, а дни осколки. Поковыляла к машине, колено щипало после падения, сердце молотило с тройной силой. В горле разрастался комок. Лиза забралась в машину, подняла стекло, заперлась изнутри, уронила голову на руль, вздохнула глубоко раз, другой, третий. И как заревёт, ей некого было ругать, некого упрекать, кроме себя. А себя было жалко. Поэтому она просто плакала, с облегчением, с удовольствием, и вдруг снова Снова стук в стекло, сильный, грубый. Она отдернулась с такой силой, что, кажется, даже подпрыгнула, потому что макушка ее коснулась крыши. Медленно повернув голову, Лиза чуть не задохнулась от счастья. Сквозь стекло на нее смотрело очень бледное и очень злое лицо Егора. — Ты! — выдохнула она и закусила губу, чтобы не заголосить. Он делал ей какие-то знаки руками, беззвучно шевелил губами, видимо, что-то говорил ей. Она ничего не понимала, кроме того, что страшно рада его видеть. Да пусти ж ты стекло, мать твою, зарал он не своим голосом. И она наконец услыхала и опустила стекло. Привет, Егор, прошептала Лиза, протянула руку и коснулась его бледной щеки. Страшно рада тебя видеть. Он не отпрянул, схватился за её ладонь. Сдвинул со щеки карту и задышал в неё горяче и часто. Потом приказал открыть машину. Лиза подчинилась. Он обошёл машину спереди, не сводя с Лизы глаз, влез на пассажирское сиденье. Развернулся к ней всем корпусом и грозно спросил: "Ну, говори, что здесь произошло? Какого чёрта ты вообще тут делаешь, Елизавета?" И она начала рассказывать с самого начала. Как проснулась за минуту до будильника, стянула пижаму, надела спортивную одежду и ушла на стадион. Как потом возвращалась оттуда. В хорошем настроении, очень довольная собой, подчеркнула Лиза, звучно двигая носиком. И тут он. Далее её рассказ постоянно путался. Вернее, путались мотивы, которые ею двигали. То ей показалось, что у него ранение в ногу от того, он их хромает. то она пистолет у него под курткой увидала или нет. Пистолет ей почудился, когда он за ним будто бы полез, прижимаясь к ней всем телом. Но это уже здесь, возле ворот Логинова. — Я так и не понял, зачем ты поехала за ним, Елизавета? — не унимался Егор, хотя она, кажется, все подробно рассказала. И она не стала лукавить, сказала, как есть. — Хотела тебе помочь, капитан Вихров. Он шумно выдохнул, сделал губы трубочкой, протянул к ней обе руки, схватил за плечи и с силой притиснул к себя. Ты бы мне очень помогла, Елизавета, если бы мне пришлось опознавать твой труп часов через несколько, с горечью пригкнул он её. О чём ты вообще думала? Лиза, Лиза, ну, какая же ты дура. И не обидно было вовсе. Вот когда Паша называл ее дурой, она всегда обижалась и даже плакала иногда. У него выходило это очень грубо, оскорбительно даже. А у Егора вышло как-то по-родственному, что ли, по-домашнему. И упрек, и забота, и страх за нее ей послышался в этих четырех буквах. И когда он добавил, что он непременно посадит ее под замок, если она хоть раз, хоть когда-нибудь просто попробует подумать о чем-то подобном, Лиза снова расплакалась. От счастья. От него ведь тоже плачут.